Но такой носище низкой печкой не спрячешь. — Маменька! — недоверчиво сощурился мятяй, осторожно ткнув кокон в предполагаемый пузо. Разумительного ответа получено не было, но по энергонасыщенности и сопения и родственным искоркам в глазах мамон все-таки идентифицировал и вступил, как положено, по уставу. — Дозвольте доложить, батюшка сыскной воевода. Задержана гражданка Лобова Марф Петровна, уроженка села подберезвич Причина ареста — взлом, незаконное проникновение на чужую территорию, подозрение в воровстве, краже и готовящемся теракте. А что, от маменьки всякого ждать можно? Вот еще в детстве помнится, Как? Возьмет, хврастин. Да как? Митя, размотай. Ведь минимум три статьи пришить можем, а? Размотай, по очень не ослух, — поддержала меня яга. Но взяла, за и сел на лавочку так, чтобы перекрыть подозреваемый единственный возможный путь бегства. Эх, маманя, маманя, и за что ж у меня так перед родной операгруппой испозорили? Сквозь зубы бормотал наш добрый молдец, длинными лоскутьями, срываясь с несчастный паутин. То у вас соль ядовитая, то в чужой дом без приглашения вперлись, вот и паутин наш еще старить вознамерились. Дома ли, раз сынок в милицтк все срок сойдет, а мне каково потом, товарищам боевым, в глаза глядеть? Судить вас надо б нас такое, мама. Ну, да, Никита Иванович, небось, поспособствует. Штаны свои мокрые вспомнит и... Дальнейшее развитие сюжета можно предугадать, даже не имея законченного милицейского обзывания. Крупногабаритная тетка взглянула на нас с глазами, ведоманными собой у коровы, и гулка бухнулась на колени. Кому как, а мне захотелось в тот же миг цапнуть нашего младшего сотрудника за шиворот. кому носом, чтобы он, наконец, понял, прочувствовал, осознал, каково это нам с ним каждый день лицезреть такой вот спектакль. Но бедная Митька того, был готов провалиться сквозь землю. Когда тяжелая работа по распутыванию и освобождению была, наконец, завершена, Я на всякий случай мягко отодвинул Митьку в сторону, прикрывая его спиной. О тяжести ручки и легкости применения данной особы меня сегодня кто-то к ней информировал. Рисковать напарникам не хотелось, но последующий акт страны гражданки Лобовой напрочь перевернул мои представления о людях, хотя... — тенька Бухнувшись на колени перед остолбеневшим сыном, загласила Маркова Петровна. — Прости ты меня, Христа ради, дуру старую! За печкой выросла, в темноте жила, грамоте не обучена считаю до трех на пальцах, мужем битая, свекровью травленная, соседями злыми насквозь и забежанная, куска не доедала на не досыпала тебя соколика кровиночку, любовь единственную все своим молочком поила без жалости уж простение серчайние светуй ибо как перед господом перед товарищем твоим начальственным, челом бить буду одна у меня гордость сын милиционер а теперь казнить тебя ждали митенька остолбенел Маменька, встаньте не встану Мы с бабой Егой только злорадно усмехнулись, когда это особо начала демонстративно биться лбом опал Сразу ясно, в каком театре студии наш трагик получал за актерского мастерства, правда? «Маменька, прекратите!» — тоскливо взвыл пристыженный Митьк. «Неудобно же! Кому неудобно? Мне что ли? Мне удобно! Мне ой, как удобно!» Я же бы только доски такими жесткими не были, так показала бы вам, мать милицейская, сколь велико раскаянье, женское, тяжелодольная бабия, неуносимо боль сердечная, а ведь как щемеет под ребром как свербит декольт, вот вздохнуть тяжко и в глазах темнеет.